Глава 10. Путь смерти и разрушения Еще до падения городов Леванта и Генуя, и Венеция предприняли шаги по поиску новых торговых путей, а заодно и новых точек сбыта товаров, новых путей для бизнеса, чтобы убедиться, что они все еще на плаву. В связи с военной напряженностью торговля на Святой Земле практически прекратилась, поэтому обе общины основали новые колонии на северном побережье Черного моря, в Крыму, в устье Азовского моря и в армянской Киликии. Город Аяс стал новым рынком для продажи товаров и предметов роскоши с Востока. Появилась возможность заработать большие деньги – Разница в цене на зерно на северном и южном побережье Черного моря предоставляла хорошие перспективы для городов-государств, которые на своих огромных транспортных судах могли перевозить продукты в значительных объемах. Эти корабли могли поставлять и совершенно другой вид товаров – людей. И генуэсцы, и венецианцы продолжали активную работорговлю, покупая пленных и продавая их египетским мамлюкам. Это делалось вопреки попыткам папства запретить продажу мужчин, женщин и детей мусульманским покупателям. Старым соперникам сложно встать на одну сторону. Генуя уже показала, насколько далеко может зайти в устранении соперников, когда практически полностью уничтожила Пизанский флот и отказалась освобождать пленников за выкуп. «Пиза» так толком и не оправилась от удара, нанесенного соперниками. Среди тех, кто был захвачен, оказался некий Рустикелло, который провел в заточении более 10 лет перед тем, как к нему присоединился сокамерник, который был захвачен заложники во время морской битвы. На этот раз в Адриатическом море были разгромлены венецианцы. Подружившись с ним, Рустикелло начал описывать замечательную жизнь и удивительные приключения своего товарища. Именно жестокость и неустанную борьбу за власть Генуи в средние века мы должны благодарить за то, что путешествия Марко Пола были описаны. Жестокие сражения за коммерческое превосходство велись там, где сталкивались Генуя и Венеция. Происходили стычки в Константинополе, конфронтация в Эгейском море и на Кипре, а также кровавые битвы в Адриатике. К тому времени, как папа Бонифаций VIII в 1299 году организовал мирные переговоры, обе стороны загнали друг друга в тупик. Усилия и средства, затраченные на достижение цели, показывали, как много стояло за попытками установить связи с Азией. И это того стоило. К 1301 году Великий Совет Венеции был расширен после того, как пришел к выводу, что он недостаточно велик, чтобы вместить всех могущественных членов, число которых росло вместе с благосостоянием города. Богатство Генуи также увеличивалось. Стихотворение конца XIII века описывает красоту города, в котором, цитата, «палаца буквально повсюду», конец цитаты, а горизонт украшен большим количеством башен. Источник процветания города — богатые поставки товаров с Востока, включая меха, например, горностая и белки, а также перец, имбирь, мускус, специи, парчу, бархат, ткани из золота, жемчуг, украшения и драгоценные камни. Генуя была богатым городом благодаря созданной сети, которая обслуживалась судами и галерами. Генуэзцы были разбросаны по всему миру, хвастается автор, создавая новую генную везде, где они появлялись. И, как отмечал этот анонимный автор, Бог благословил город и хотел его процветания. Одной из важных причин такого расцвета Венеции и Генуи было мастерство и дальновидность, которую они демонстрировали в удовлетворении потребностей своих клиентов и тех торговцев, которые приезжали из других городов Европы, чтобы покупать товары из других стран. Так как Египет и Святая Земля были слишком неустойчивы и опасны в экономическом плане, Черное море стало важнейшей торговой зоной. За ростом итальянских городов-государств стояла финансовая искушенность и выдержка монголов в том, что касалось вопросов сбора налогов. Ряд источников указывает на то, что пошлины на экспорт товаров через Черное море никогда не превышали 3-5% от общей стоимости. Это была конкурентно цифра по сравнению с дорожными сборами и сборами на товары, проходящие через Александрию – Источники говорят о налогах в 10, 20 и даже 30 Каждый торговец знает, что рентабельность имеет огромное значение. Такие низкие налоговые ставки стали сильным стимулом для того, чтобы перевозить товары по Черному морю, и это способствовало тому, что этот путь стал важным способом сообщения с Востоком. Чувствительная ценовая политика и целенаправленная политика сохранения низкого уровня налогов – Были признаками бюрократии Монгольской империи, которую легко не заметить из-за жестокости и бессмысленного вандализма. На самом деле успех монголов заключался не в их жестокости, а в их готовности искать компромиссы и сотрудничать, а также в их неустанных усилиях поддержания системы, которая возрождала идею контроля из центра. Хотя персидские историки более позднего времени громогласно заявляли, что монголы отстранялись от процесса управления империей, предпочитая оставлять повседневные дела на других, недавние исследования показали, насколько они были вовлечены в каждую деталь повседневной жизни. Великим достижением Чингисхана и его преемников были не массовые разгромы, как считается, а дотошные проверки, которые позволили создать одну из величайших империй в истории, которая процветала веками. Неудивительно, что русские заимствовали множество слов, касающихся финансов, прямо из словаря монгольских управленцев. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении торговли и коммуникаций. Такие слова, обозначающие извлечение выгоды, как «бырыш», «деньги» и «казна», были переняты в ходе контактов с новыми хозяевами Востока. Почтовая система в России базировалась на монгольском способе быстро и эффективно доставлять сообщения с одного конца империи на другой посредством сети перевалочных пунктов. Благодаря гению монголов, основы для долговременного успеха были заложены с самого начала. Когда Чингисхан и его преемники расширяли свои владения, им приходилось включать существующую систему новых людей – Племена намеренно разбивались, а их привязанности перефокусировались на военные подразделения и прежде всего на верность монгольским правителям. Отличительные черты племен, такие как традиции причесок, были искоренены, вместо этого был насильно введен стандарт внешнего вида подданного». Подчиненные и завоеванные народы были разбросаны по всей территории, находящейся под контролем монголов, чтобы ослабить узы языка, родства и происхождения и облегчить процесс ассимиляции. Чтобы поддержать новый порядок, вместо этнических имен и названий были введены новые. Все это, в свою очередь, было усилено централизованной системой наград и распределения добычи. Здесь имело значение близость к правящей династии, что порождало жесткую меритократию, в которой успешные генералы получали богатую добычу. Те же, которые не смогли достичь успеха, были быстро устранены. В то время как племенные различия уничтожались, в отношении религии монголы проявляли просто замечательную лояльность. В вопросах религии монголы были очень расслаблены и терпимы. Еще со времен Чингисхана свите вождя было разрешено практиковать любую религию, которую им хотелось. Как писал один персидский автор несколько позже, сам Чингисхан, цитата, «уважал мусульман, но в то же время держал во внимании христиан и многобожников, то есть буддистов». Конец цитаты. Что касалось его последователей, то они были вольны руководствоваться своей совестью и в вопросах выбора религии были предоставлены сами себе. Некоторые из них избрали ислам, другие — христианство, были те, которые следовали верованием своих отцов и дедов, так и не склонившись ни к какой религии. Вскоре здесь появились миссионеры, которые приезжали на Восток, чтобы обращать людей в свою религию. Гилем де Рубрук с удивлением встречал священников по всей Азии по пути к монгольскому двору, но еще больше он удивился, когда увидел, что они соглашаются благословлять белых лошадей, когда каждую весну собираются возле Каракорума. Более того, такие благословения были больше похожи на языческие ритуалы, чем на христианские. Однако это были частные случаи, которые не отражали всю полноту картины успешных обращений. К тому времени, как контакты между Европой и Центральной Азией стали теснее, на Востоке снова стали возникать епархии, в том числе и на территории степей. На севере Персии стали строить монастыри, например, в Тебризе, который стал домом для процветающего ордена францисканских монахов. То, что им было позволено процветать, говорит о терпимости и расслабленном отношении монголов к религии. На самом деле они зашли гораздо дальше. В конце XIII века папа отправил к великому хану Джованни Монтекорвину с письмом, в котором, цитата, предлагал хану принять католическую религию Господа нашего Иисуса Христа. Конец цитаты. Хотя его миссия не имела успеха, он обратил достаточно много народу. Джованни выкупал пледов детей и обучал их латыни и греческому языку, переписывая для них псалтырь от руки. Через некоторое время даже великий хан, который услышал, как они распевают псалмы во время службы, был покорен прекрасным пением и тайной Евхаристии. Успех миссии Джованни был таким, что в начале 1300-х годов папа Климент V отправил делегацию, чтобы дать ему звание более высокое, чем звание епископа, чтобы в полной мере вознаградить его достижения и стимулировать создание церковной иерархии в империи монголов. Джованни получил звание архиепископа Бейджина. Провал крестовых походов вовсе не означал провал христианства в Азии. Одной из составляющих этой религиозной терпимости был тонкий политический расчет. Ильханиды, похоже, были особенно искушены в том, чтобы говорить политическим деятелям именно то, что они хотели услышать. Хулагу, например, говорил армянским священникам, что его крестили еще в детстве. Церковь на Западе восприняла эту новость с такой радостью, что еще некоторое время по всей Европе ходили слухи, в которых Хулагу был представлен как христианский святой. Другим, однако, он рассказывал совершенно иные истории. Так, например, буддисты были уверены, что Хулагу следует по пути просветления. В Монгольской империи можно найти множество примеров того, как высокопоставленные лица обращались из христианства в ислам и наоборот. Они меняли религию по собственному усмотрению. Верующие флегматики умели угодить всем. Покорение сердец и умов было важной частью успешного расширения империи. Такими методами пользовался еще Александр Великий, когда победил Персов, и его одобрил Тацит, который очень критически относился к недальновидной политике грабежа и неизбирательного уничтожения. Инсентивно монголы понимали, как должны вести себя строители великих империй, Терпимость и продуманное управление должны идти рука об руку с военной мощью. Взвешенные решения, принятые по вопросам формирования важных союзов, окупились сполна. В России полное освобождение церкви от налогов и воинской повинности было встречено с ликованием. Это является примером, показывающим, что забота может быть проявлена даже после жестокого завоевания. Кроме того, возложенная ответственность – это высокоэффективный метод сокращения напряжения и враждебности. И снова удачный пример из России. На одного из местных правителей была возложена обязанность сбора налогов и платежей, а также ему было даровано право на большую часть собранных денег. Не зря же Иван I, великий князь Московский, стал известен как Иван Калита или Иван Денежный Мешок. Он отвечал за сбор налогов и заполнение монгольской казны, и, скорее всего, себя он тоже не обижал. Концентрация богатства и власти в руках доверенных людей, таких как, например, Иван Калита, привела к появлению выдающихся династий, на которые можно было положиться и которые процветали за счет конкурирующих семей. Эффект был значительным и долговременным. Некоторые ученые утверждали, что монгольская система управления заложила основу для превращения России в полноценное самодержавное государство путем усиления небольшой группы людей, которые стали править населением, а также равными себе. Военное доминирование, политическая проницательность и религиозная терпимость – монгольский рецепт успеха – сильно отличался от наших о нем общих представлений. И при всей их удачливости им также очень сильно везло со сроками. В Китае монголы столкнулись с резким ростом числа населения, экономическим ростом и технологическим развитием на фоне сильного подъема в сельском хозяйстве. В Центральной Азии они обнаружили раздробленные, раздираемые между усобицами малые государства, которые уже созрели для консолидации. На Среднем Востоке и в Европе они вошли в контакт с обществом, которое было одновременно монетизированным и чрезвычайно расслоенным. То есть государства могли платить дань наличными, а их население растрачивало силой на предметы роскоши и имело умопомрачительные аппетиты. На территории Азии и Европы Чингисхан и его преемники не только обнаружили мир, который обещал богатую наживу, но и вошли в «золотой век». Так же, как исламские завоевания VII века оказали большое влияние на мировую экономику, так как денежные средства стекались к мусульманскому центру со всех уголков мира, достижения монголов XIII века изменили денежную систему Евразии. В Индии появились новые ритуалы и развлечения, похожие на степные. Так, например, во время официальных выездов богато украшенное седло правителя торжественно везли перед ним. В то же самое время в Китае изменились кулинарные привычки. Его жители перенимали новые вкусы, использовали ингредиенты и поварские приемы, популярные в степи. Книга под названием... Основные принципы питания и употребления напитков, в которые описывались правильные принципы приготовления продуктов питания и напитков для императора, включало блюдо, на которые повлияла кухня и вкусы кочевников, предпочитавших в качестве основного способа обработки варить пищу. Использование каждой части туши животного, привычка тех, кто живет разведением домашнего скота, стала частью мейнстрима. Хан Хубилай, который высоко ценил кухню своих предков, ввел забродившее молоко, конину, верблюжий горб и суп из баранины с загущенной зерном в качестве деликатесов для своего двора. По крайней мере, это звучит более приемлемо, чем овечьи легкие или паста из курдючного жира или головы, которые можно встретить в поваренной книге XIV века. Европа также ощутила культурное влияние монгольских завоеваний. Под воздействием новой империи в Европе появилась и поразительная новая мода. Стиль Монголии вошел в моду после того, как улеглась первая волна паники. В Англии 250 полос темно-синей татарской ткани были использованы для изготовления знаков отличия для самого старейшего и величайшего ордена – Ордена рыцарей подвязки. На турнире в Чипсайде в 1331 году на церемонии открытия можно было увидеть мужчин, одетых в качественную татарскую ткань с масками, изображающими монгольских воинов. Влияние Востока отразилось в Энене, наиболее популярном модном аксессуаре эпохи Ренессанса в Европе. Конические головные уборы, которые полюбили дамы и которые можно увидеть на портретах, начиная с XIV века, в основе своей имели головные уборы, которые носили в это время при дворе в Монголии. Однако монгольские завоевания имели другие, более существенные последствия. Они обусловили трансформацию экономики Европы. Нескончаемый поток послов, которые направлялись ко двору хана, вскоре пополнился миссионерами и торговцами, которые следовали туда же. Внезапно не только Монголия, но и вся Азия оказалась в поле внимания Европы. Истории, которые рассказывали вернувшиеся путешественники, буквально поглощали те, кто хотел узнать побольше о том экзотическом мире, который внезапно стал центром внимания. И рассказы были встречены с удивлением – Марко Поло повествовал, что сразу за Китаем находится остров, где дворец правителя имеет золотые крыши и золотые стены несколько дюймов в толщину. В Индии, согласно тому же автору, плоть животных бросают в крутые овраги, полные алмазов, но при этом кишащие змеями, чтобы привлечь орлов, которые слетят вниз и подберут мясо вместе с прилипшими к нему алмазами. После этого их проще собрать. Перец, как отмечал другой путешественник того времени, берут на болотах полных крокодилов, которых, по всей видимости, отгоняют огнем. В источниках, написанных жившими в то время путешественниками, отмечалось, что Восток обладает легендарными богатствами, которые резко контрастируют с европейскими. Такие утверждения не являются удивительными или новыми. Все это было уже знакомо из классических текстов, которые снова стали читать после того, как общество и экономика континентальной Европы стали развиваться и возрождалось интеллектуальное любопытство. Отчеты Марка Пола и других путешественников имели много общего с работами Геродота, Тацита, Плиния, И даже в «Песне песней» Соломона говорилось о летучих мышах, которые при помощи когтей охраняют болото, где растет кассия, о ядовитых летающих змеях, защищающих ароматические деревья Аравии, а также фениксах, которые строят гнезда из корицы и фимиама, чтобы позже заполнить их другими специями. Естественно, что мистика Востока и сказки об опасностях, которые подстерегали тех, кто искал редкие сокровища, ценившиеся очень высоко, были тесно связаны с ожиданиями того, что можно будет выручить за эти товары, когда их привезут в Европу. Товары производства или сбор которых были опасны, естественно, и стоили больше». Около 1300 года стали появляться справочники и сборники о путешествиях, торговле в Азии и прежде всего о том, как получить хорошую выгоду. «В первую очередь вы должны отрастить длинную бороду и не бриться», — писал Франческо Пегалотти, автор самого известного путеводителя того периода. Он рекомендовал обязательно взять путеводитель с собой в путешествие. Он позволит сэкономить больше, чем стоит хороший справочник». Однако самая ценная информация, которую дал автор – раскладка налогов в разных местах, разницы в весах, мерах и валюте, а также данные о внешнем виде специй и их стоимости. В средневековом мире, так же как и в современном, смысл таких путеводителей был в том, чтобы избежать разочарования и уменьшить шансы недобросовестных торговцев обмануть путешественников. Поистине удивительным был тот факт, что Пигалотти был родом не из Венеции или Генуи, двух могущественных городов XIII-XIV веков, а из Флоренции. Были и другие города, которые хотели приобщиться к происходящему на Востоке, например, Лука и Сиена. Торговцев оттуда можно было встретить в Тебризе, Аясе и других восточных городах. Они покупали специи, шелк и другие ткани из Китая, Индии, Персии и иных мест. Лучше всего ощущение открывающихся горизонтов было отражено на карте, которая висела в зале Большого Совета в Народном дворце Сиены. Она была сделана таким образом, что ее можно было поворачивать вручную. Карта была ориентирована на города Тосканы, и на ней были отмечены расстояния, транспортные сети, а также агентурная сеть, контакты и посредники, находящиеся в самой Азии. Даже малоизвестные города в центре Италии начали посматривать в сторону Востока в поисках вдохновения и выгоды, а также с целью установить свои собственные связи с шелковым путем. Основой европейской экспансии была стабильность, которой монголы добились по всей Азии. Несмотря на напряженность и распри между разными ветвями племенных союзов, когда дело касалось коммерческих вопросов, закон исполнялся неукоснительно. Дорожная сеть в Китае, например, была предметом зависти путешественников, которые восхищались административными мерами, которые были приняты для обеспечения безопасности купцов. «Китай — самая безопасная самая лучшая страна для путешествий», писал Ибн Батута, путешественник и исследователь XIV века. Он отмечал, что это место, где система ежедневной отчетности построена таким образом, что, цитата, «человек может путешествовать здесь один, имея при себе большой капитал, и не бояться», конец цитаты. Это же мнение разделял и Пегалотти, который писал, что путь от Черного моря до самого Китая, цитата, «удивительно безопасный, неважно ночью или днем», конец цитаты. Частично это было результатом традиционных воззрений кочевников на вопросы гостеприимства, которое нужно оказать чужестранцу, но также говорило о том, что монголы стремились поощрять торговлю. В этой связи конкурентноспособные налоги на товары, проходящие через Черное море, получили отголоски на другой стороне Азии, где морская торговля в портах Китая на побережье Тихого океана тоже выросла благодаря увеличению таможенных поступлений. Одной из областей, в которой все это оказалось эффективно, являлся экспорт тканей, производство которых сильно возросло в 13 и XIV веках. В Нишапуре, Герате и Багдаде было организовано текстильное производство, а Тебриз увеличился в 4 раза всего за столетие, чтобы разместить торговцев, производителей и ремесленников, отношение к которым после монгольских завоеваний стало явно лучше. Хотя на рынках Востока наблюдался огромный спрос на качественные ткани, Начиная с XIII века огромные партии этого товара экспортировались в Европу. Горизонты расширялись по всему миру. Китайские порты, например, Гуанчжоу, долгое время служили для Южной Азии окнами в мир. Такие крупные торговые центры были хорошо известны персидским торговцам, арабским географам и мусульманским путешественникам, которые оставили рассказы об оживленных улицах городов на побережье и на континенте, а также предоставили информацию о разнообразном населении этих городов. Уровень сообщений торговли был таков, что в современном китайском языке до сих пор можно встретить идиомы, которые пришли из персидского и арабского языков. В то же время знания китайцев об окружающем мире были отрывочны. Как показывает текст, написанный имперским чиновником, отвечающим за внешнюю торговлю Гуанчжоу в Южном Китае, этот город располагался в прекрасной природной гавани в дельте реки Чжуцзян – Источники, написанные для торговцев, моряков и путешественников, делали смелую попытку объяснить методы ведения бизнеса в арабоговорящем мире и за его пределами, перечислить товары, которые там можно купить, и что ожидает там китайских торговцев. Но так же, как и многие другие справочники для путешественников того периода, этот полон неточностей и полумифических сведений мека например, не была домом Будды и не являлась тем местом, куда буддисты совершали паломничество раз в год. Не было и земель, где женщины размножались, цитата, «отдавшись нагишом порывом южного ветра», конец цитаты. Дыни в Испании не достигали шести футов в диаметре и не могли покормить двадцать человек». Так же, как и овцы в Европе не достигали размера взрослого человека и их не разрезали по весне, чтобы достать дюжину фунтов жира и не зашивали обратно без всяких последствий. Когда большая часть Азии была объединена под властью монголов, произошло резкое улучшение торговых морских связей, особенно в стратегически и экономически важных местах, таких как Персидский залив. Эти места находились под пристальным вниманием новых властей, которые стремились поощрять международную торговлю и поднять доходы. В результате культурный климат Гуанчжоу на протяжении 13-го столетия становился все менее провинциальным. К 1270-м годам город стал центром морской торговли. На каждый корабль, который отправлялся в Александрию с грузом перца для христианских стран, как сообщал Марко Поло в конце 13 века, Приходилось около сотни отправляющихся в порты Китая. Это соответствует тому, что вскоре после этого описал Ибн Батутта. Когда он прибыл в город, то увидел сотни кораблей, а также более мелких судов, которые заходили в залив Гуанчоу. Объем торговли в Средиземноморье был большим, а в Тихом океане — огромным. Чтобы понять, насколько важен стал город в коммерческом плане, не следует полагаться лишь на ненадежные письменные источники. Исследования следов кораблекрушений примерно того периода показали, что товары импортировали со всей Южной Азии, из Персидского залива и Восточной Африки. Перец, ладан, амбра, стекло и хлопок – вот лишь часть ценных грузов, которые увозили корабли с побережья Китая в районе 1271 года. В Южно-Китайском море можно было встретить большое количество купцов. Они установили торговые посты на Малайском полуострове по всему побережью Малабар в Южной Индии, там, где находились самые большие запасы перца в мире, который издавна был любимейшим товаром в Китае, а также по всей Азии и в Европе. В середине XIV века по направлению к таким городам, как Калькута, направлялось огромное количество кораблей. И многие наблюдатели отмечали, что практически весь морской транспорт, морские перевозки и путешествия в этом регионе были под контролем китайцев. Одну из их традиционных плоскодонок исследователи недавно нашли у побережья Кералы. Смазочным материалом для столь успешной торговли на дальних дистанциях было серебро, которое стало единой валютой по всей Евразии. Одной из причин стала инновация в финансовой сфере, которая была реализована еще до времен Чингисхана и предполагала введение векселей и использование бумажных денег. Эта система была принята и усовершенствована монголами, в результате чего в денежную систему было введено огромное количество серебра, а в обороте появились новые формы кредита. Доступность ценного металла неожиданно повысилась, что вызвало резкую корректировку его курса относительно золота. В некоторых частях Европы ценность серебра упала. Цены на него снизились более чем наполовину между 1250 и 1338 годами. Только в Лондоне огромные поставки серебра позволили увеличить производство монет в четыре раза между 1278 и 1279 годами. Производство резко выросло и на территории Азии. Даже правители Золотой Орды начали выпускать монеты в больших количествах. Новые регионы также были простимулированы. Япония, которая по большей части опиралась на бартерный обмен или на использование продуктов для оплаты товаров, например, риса, перешла на денежную экономику и стала гораздо активнее в международной торговле. Однако наиболее важный эффект на Преображение Европы в ходе монгольских завоеваний оказали не торговля, войны, культурные заимствования или денежные потоки. На кровеносную систему мира более радикальный эффект оказали болезни. Вспышка чумы прошла по Азии, Европе и Африке, угрожая убить миллионы. Монголы не уничтожили мир, но казалось, что с этим справится черная смерть. Кроме того, что степи долгие столетия являлись домом для кочевников и их домашнего скота, это был один из величайших бассейнов чумы в мире. Переползая от одного очага к другому, чума добралась от Черного моря до самой Маньчжурии. Экологическая ситуация в засушливых и полузасушливых районах привела к распространению бактерий чумной палочки, которая передается в основном через блох, питающихся кровью. Чума быстро распространялась через грызунов, например, крыс, хотя разносчиками заразы могли стать и верблюды, которые играли важную роль в транспортировке. По крайней мере, так говорят исследования, тесно связанные с советской бактериологической программой времен Холодной войны. Хотя чума может распространяться через зараженные продукты или даже воздушным путем, человек может заразиться только через насекомых которые передают заразу при питании или сквозь повреждения на коже затем бациллы переносятся в лимфатические узлы например в подмышечной впадине или паховой области быстро размножаясь и вызывая образование бубонов которые бокачео переживший чуму, описывал как огромный размером с яблоко или по крайней мере яйцо затем поражаются и другие органы Кровоизлияние и внутренние кровотечения вызывают появление черных мешков с гноем и кровью. Именно поэтому болезнь в равной степени смертельна и ужасна на вид. Современные исследования чумной палочки и самой чумы позволили понять, что решающую роль сыграл экологический фактор и энзоотический цикл Самая незначительная деталь может превратить болезнь из контролируемой в обширную эпидемию Например, небольшой перепад в температуре может сказаться на размножении блох, что окажет значительное воздействие на размножение бактерий, а также на поведение грызунов-переносчиков Последние исследования показали, что увеличение температуры всего на 1 градус может привести к 50-процентному увеличению распространения чумы песчанками, основными грызунами степи. Хотя невозможно понять, где в середине 14 века изначально возникла болезнь, чума стремительно распространилась в 40-х годах 14 века. Вспышки чумы поразились степи, а следом Европу, Иран, Средний Восток, Египет и Аравийский полуостров. Болезнь получила особенное распространение в 1346 году. Цитата. «Загадочная болезнь, которая несла внезапную смерть», как описывал ее итальянский современник, «стала выкашивать Золотую Орду с Черного моря». Монгольская армия, сождавшая генуэзский торговый пост Кафа, После жаркого диспута о торговых терминах была практически уничтожена болезнью, которая, по словам одного наблюдателя, цитата, убивала тысячи каждый день, конец цитаты. Перед тем, как уйти, цитата, они приказали разместить трупы в катапультах и забросить их в город в надежде, что невыносимая вонь убьет всех внутри, конец цитаты. И горожан также поразила страшная болезнь. Сами того не зная, монголы применили против своих врагов биологическое оружие. Торговые пути, соединявшие Европу с остальным миром, теперь стали путями ужаса, по которым бродила черная смерть. В 1347 году болезнь достигла Константинополя, а затем Генуи, Венеции и Средиземноморья. Туда ее привезли с собой торговцы, которые торопились бежать домой. К тому времени, как жители Мессины в Сицилии поняли, что вместе с генуэзцами, которые прибывали к ним, покрытые нарывами, страдающие от постоянной тошноты и кашляющей кровью, прежде чем умереть, к ним пришла смерть, было уже слишком поздно. Хотя генуэзские галеры были отправлены назад, болезнь уже закрепилась и начала уничтожать население. Чума быстро распространилась на север, добравшись до городов Северной Франции к середине 1348 года. К тому времени корабли, отправляющиеся в порты Британии, уже привезли первую волну эпидемии. В городах и деревнях Англии умирало так много народу, что папа цитата, «в своей милости объявил всем отпущение грехов». конец цитаты. Согласно одному из современников, выжила едва ли десятая часть населения. Многие источники говорят о том, что умерших было столько, что не хватало живых, чтобы хоронить их. Вместо товаров и ценностей корабли, пересекающие Средиземное море, привозили смерть и разрушение. Инфекция передавалась не только при контакте с зараженными людьми или через крыс, которые всегда сопровождали морские путешествия. Даже товары в трюмах превратились в смертоносный груз». Зараженные блохи попадали в пушнину и еду, предназначенную для Европы, портов Египта, Леванта и Кипра. Первыми жертвами становились дети и молодежь. Вскоре болезнь по караванным путям была передана в Меку, где погибло огромное количество паломников и ученых, что породило множественные дискуссии. Пророк Мухаммед обещал, что чума, которая уничтожила Месопотамию в VII веке, никогда не зайдет в священно-исламские города. «В Дамаске, как писал Ибн аль-Варди, чума цитата восседала как король на троне и управляла человеческими жизнями, убивая каждый день тысячами и уничтожая население. Конец цитаты. Дорога между Каиром и Палестиной была завалена телами жертв, а трупы, сваленные у стен мечетей в Бильбейсе, рвали собаки. Между тем, в Асьюте, в Верхнем Египте, количество налогоплательщиков снизилось с 6 тысяч до пришествия черной смерти, до 116, и это означало падение доходов на 98%. Хотя такие сокращения населения могли спровоцировать оставшихся покинуть свои дома, не может быть никаких сомнений в том, что число погибших было просто огромным цитата Вся мудрость и изобретательность человека, конец цитаты, были бессильны предотвратить распространение болезней, как отмечал Бокачо, итальянский ученый-гуманист в предисловии к Декамерону. Всего за три месяца, писал он, только во Флоренции погибло более ста тысяч человек. Венеция была опустошена. Источники соглашаются, что во время вспышки умерло не меньше трех четвертей жителей. Многим казалось, что это означало конец света. В Ирландии францисканский монах, закончив свой рассказ о разрушениях, вызванных чумой, оставил пустое место, цитата, «для продолжения моего труда в том случае, если кто-то останется в живых в будущем», конец цитаты. Наблюдались все признаки надвигающегося апокалипсиса. Во Франции летописцы писали, цитата, о, цитата, дождях из жаб, змей, ящериц, скорпионов и других схожих ядовитых животных, конец цитаты. Отмечались явные знаки недовольства Господа. Огромные градины били земли, убивая людей дюжинами, а города и деревни сгорали до тла от молний, которые вызывали вонючий дым. Некоторые, подобно королю Англии Эдуарду Третьему, обратились к посту и молитве. Король Эдуард приказал своим священникам следовать его примеру. Арабские рукописные книги примерно 1350 года содержали указания для верующих делать то же самое. Специальная молитва, произнесенная одиннадцать раз, обязательно должна была помочь, а распевание стихов о жизни Мухаммеда должно защитить от фурункулов. В Риме прошли торжественные процессии, в которых верующие шли босиком во лосиницах, попутно бичуя себя, чтобы показать раскаяние в грехах своих. Это были наименее изобретательные попытки успокоить гнев Господа. Один из священников в Швеции увещевал избегать секса и, цитата, любой плотской похоти к женщинам. Конец цитаты. Также он рекомендовал не мыться и избегать южного ветра, по крайней мере, до обеда. Такие высказывания можно назвать примером оптимистического отношения и надежды, однако существовали и другие взгляды. Один из английских священников призывал женщин, равно как и всех остальных, носить другую одежду для их же собственного блага. Диковины и откровенные наряды, в которых они ходили на охоту, просто напрашивались на божественное наказание. Проблемы начались, когда... Цитата. Они начали носить бесполезные маленькие капюшоны, украшенные кружевами, и застегнутые на горле, так туго, что они едва прикрывали плечи. Конец цитаты. Это было еще не все, ибо кроме этого они носили еще и чрезвычайно короткую одежду, которая не могла прикрыть их самые интимные части. Кроме всего прочего, цитата, «эта уродливая и тесная одежда не позволяла им вставать на колени перед Богом и другими святыми», конец цитаты. В Германии распространялись дикие слухи о том, что болезнь имела неестественное происхождение, а была результатом того, что евреи отравили колодцы и реки. Последовали жестокие погромы, как указывает один из источников, цитата, «все евреи между Кёльном и Австрией», конец цитаты, были схвачены и сожжены заживо. Вспышки антисемитизма оказались настолько жестокими, что папа запретил любые насильственные действия в отношении еврейского населения в любой христианской стране и требовал, чтобы их товары и деньги не трогали. Другой вопрос – насколько это было эффективно? Сначала это действительно помогало, но в конце концов страх перед катастрофой и излишние религиозные излияния привели к масштабному уничтожению евреев на территории Германии. Во время первого крестового похода в Рейнской области происходили такие же ужасные вещи. Как показывает история, во время кризиса опасно иметь разные верования. Чума унесла, по крайней мере, одну треть населения Европы, а возможно и больше. По самым скромным оценкам погибло около 25 миллионов человек из 75 миллионов. Более поздние исследования эпидемии чумы показали, что во время вспышек болезни в деревнях умирало больше людей, чем в городах. Возникло предположение, что ключевым фактором распространения чумы была не плотность населения, как полагали ранее, а плотность крысиных колоний. Болезнь не могла распространяться в городах быстрее, так как в более тесном городском окружении было больше домов на одну зараженную крысиную колонию, чем в деревне. Переезд из городов в деревню не увеличивал шансы обмануть коварную смерть. Продвигаясь с полей на фермы, а затем в деревне черная смерть сотворила ад на земле. Везде валялись вонючие и гниющие тела, которые сочились гноем на фоне страха, тревоги и всеобщего недоверия. Эффект был сокрушительным. «Мы похоронили наши надежды вместе с нашими друзьями», — писал итальянский поэт Петрарко. Планы и амбиции дальнейших открытий и исследований на Востоке были омрачены черными мыслями. Единственным утешением, как писал петрарка было осознание того, что, цитата, «Мы последуем за теми, кто ушел до нас. Я не знаю, сколько нам придется ждать, но вряд ли очень долго». Конец цитаты. «Все богатства Индийского океана», — писал он, — «не могли восполнить то, что было сметено». И все же, несмотря на ужас, который вызвала чума, она стала катализатором социально-экономических изменений. Они были невероятно значительными, болезнь не только привела к уничтожению большей части Европы, она создала ее новый облик. Трансформация заложила основы для подъема и триумфа Запада, который был достигнут в несколько этапов. Для начала был пересмотрен сам принцип действия социальных структур – Существенное уменьшение населения в результате вспышки черной смерти имело неожиданный эффект. Из-за удорожания труда возросла заработная плата. Очень многие умерли, прежде чем эпидемия наконец пошла на убыль в начале примерно 1350 года. Один из источников отмечал нехватку служащих, ремесленников и рабочих, а также крестьян. Это давало тем, кто всегда был на нижней ступени социальной и экономической лестницы, шанс подняться. Некоторые из них просто, цитата, задрали носы и стали смотреть на работодателей свысока, соглашаясь на работу, лишь за тройную оплату. Конец цитаты. И это даже нельзя назвать преувеличением. Источники показывают, что зарплаты в городах сильно выросли за десятилетия после вспышки черной смерти. Улучшение положения крестьянства, рабочего класса и женщин сопровождалось ослаблением имущих классов. Землевладельцы были вынуждены принять новые условия и понизить арендные ставки, решив, что лучше получить небольшую прибыль, чем никакой вообще. Снижение арендной платы, уменьшение количества обязательств и увеличение сроков аренды привели к тому, что крестьянство и городские жители получили большие привилегии. Позже они были усилены падением процентных ставок, которые заметно снизились по всей Европе в XIV и XV веках. Результаты оказались просто потрясающими. Теперь, когда богатства были распределены в обществе более равномерно, спрос на предметы роскоши, импортные и местные возрос. Это произошло потому, что теперь большее количество народу могло позволить себе товары, которые раньше были недоступны. На новые финансовые модели, созданные чумой, повлияли и другие факторы общественной жизни. Акцент сместился в пользу работающей молодежи. Именно они смогли быстрее всех оценить открывшиеся перед ними возможности. Уже менее стесненные в средствах из-за близости смерти, гораздо более высокооплачиваемые, чем их родители, и имеющие гораздо лучшие перспективы на будущее, представители нового поколения тратили деньги на свои увлечения, и не в последнюю очередь они интересовались модой. Это стимулировало быстрое развитие европейской текстильной промышленности. Фабрики вышли на такой уровень, что смогли серьезно повлиять на торговлю в Александрии. Европейцы даже начали экспортировать свои товары, наводнив ими рынки Среднего Востока, плачевное состояние которых резко контрастировало с ожившей европейской экономикой. Недавние исследования скелетных останков на кладбищах Лондона показывают, что повышение благосостояния привело к улучшению питания и здоровья в целом. Действительно, статистическое моделирование на основе результатов этих исследований демонстрирует, что одним из эффектов чумы было повышение продолжительности жизни. Жители постчумного Лондона были гораздо здоровее, чем до вспышки черной смерти. Средняя продолжительность жизни резко возросла. Экономическое и социальное развитие в Европе происходило неравномерно. Более резкие изменения наблюдались на севере и северо-востоке континента, частично потому, что в этом регионе отмечался более низкий экономический уровень, чем на более развитом юге. Это означало, что интересы арендодателей и арендаторов были тесно связаны, следовательно, они с большей вероятностью могли объединиться и сотрудничать для поиска решений, удовлетворяющих обе стороны. Кроме того, важным моментом являлось то, что города на севере не имели того идеологического и политического багажа, который несли многие города Средиземноморья. Столетия региональной и межрегиональной торговли привели к созданию институтов и гильдий, которые контролировали рынок и определяли, кому будут отданы права на монополию. В Северной Европе, напротив, началось активное развитие, так как конкуренция ничем не сдерживалась. Это привело к более быстрым темпам урбанизации и экономического роста, чем на юге. В разных частях Европы также появлялись различные стили поведения. В Италии, например, для женщин было гораздо меньше соблазнов, им было сложнее выйти на рынок труда. Они выходили замуж в том же возрасте и рожали столько же детей, сколько рожали до вспышки чумы. Это резко отличалось от того, что наблюдалось в северных странах, где демографический спад дал женщинам возможность начать зарабатывать. Одним из эффектов этого стало то, что женщины стремились выйти замуж в более позднем возрасте, что, в свою очередь, имело долгосрочные последствия для размеров семей. «Не торопитесь выходить замуж слишком рано!» Советовала Анна Бейнс в стихотворении, написанном в Нидерландах, потому что, цитата, «та, кто зарабатывает себе на пропитание и одежду, не должна страдать от мужского стержня, хотя брак я не отрицаю, свобода от иго гораздо лучше, счастлива женщина без мужчины», конец цитаты. Преобразования, спровоцированные черной смертью, заложили основы, которые оказались решающими для долгосрочного подъема северо-западной Европы. Хотя требовалось время, чтобы эффекты от различий между частями Европы дали о себе знать, открытость для конкуренции и, возможно, осознание северных стран, что география играет им не на руку и что для извлечения прибыли требуется много работать, Все это заложило основы для изменений в европейской экономике в самом начале современного периода. Как показывают исследования, корни индустриальной революции XVIII века лежат в постчумном мире. Именно тогда производительность росла, как и ожидание, уровень богатства и возможности потратить заработанное. Когда все тела были наконец похоронены, а черная смерть ушла окончательно и стала лишь страшным воспоминанием Периодически возвращаясь в небольших вторичных вспышках, Южная Европа также претерпела изменения. В 70-х годах XIV века генуэзцы пытались извлечь выгоду из того, какой ужасный эффект чума оказала на Венецию, где страдания ощущались особенно остро, пытаясь забрать контроль над Адриатикой. Однако эта азартная игра имела неприятные и впечатляющие последствия. Не имея возможности нанести решающий удар, Генуя неожиданно оказалась в очень уязвимом положении. Один за другим придатки, которые присоединялись к этому городу-государству на протяжении поколений и соединяли его со Средним Востоком, Черным морем и Северной Африкой, забирали соперники. Поражение Генуи стало победой для Венеции. Освободившись от внимания давнего конкурента, Венеция поднялась, жизнь вернулась в нормальное русло, и город захватил контроль над торговлей специями. Перец, имбирь, мускатный орех и гвоздику доставляли по всей Александрии в огромных количествах. В среднем венецианские корабли привозили до 400 тонн перца в год из Египта и примерно столько же из Леванта. К концу XV века около 5 миллионов фунтов специй проходило через Венецию каждый год. Они приносили хорошую прибыль везде, где требовались для создания продуктов питания, лекарств и косметики. Кроме того, казалось, что специи – главный ингредиент для пигментов, используемых в живописи. Очень часто такие пигменты называли «ольтремаре де венеча» или «венецианские товары». В их число входили «ярь-медянка», дословно греческий и «зеленый», Киноварь-пажитник, свинцово-оловянный-желтый, сжженная кость и заменитель золота, известный как сусальное золото. Самым известным и выдающимся из них был глубокий синий, который получали из лазурита, добываемого в Центральной Азии. Представители золотого века европейского искусства Фра Анджелико и Пьера Делла Франческо в 15 веке, а затем такие художники, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан – Тем, что имеют возможность использовать цвета, полученные из таких пигментов, во многом обязаны расширению контактов с Азией с одной стороны и повышающейся покупательной способности, чтобы платить за них, с другой. Торговые миссии на Восток были настолько прибыльными, что они продавались с аукциона заранее, и счастливому покупателю гарантировались платежи в случае обвала рынка, краха транспортной системы и возникновения политических рисков. Как гордо говорил один венецианец, галеры отправлялись из города во всех направлениях — к побережью Африки, Бейрута, Александрии, островам Греции, на юг Франции и во Фландрию. Город настолько разбогател, что палаццо там резко взлетели в цене, особенно в местах вблизи Реальто или Собора Святого Марка. С учетом того, что земля была дорогим ресурсом, при строительстве использовали новые технологии. Например, впечатляющие, но громоздкие и дорогие двойные лестницы были заменены на более практичные лестничные пролеты, которые требовали меньше места. Венецианцы гордились тем, что даже дома обычных торговцев были щедро украшены позолоченными потолками – Мраморными лестницами и балконами Окна были застеклены самым лучшим муранским стеклом Венеция стала дистрибьюторским центром для европейской, африканской и азиатской торговли И могла пользоваться этим в полной мере Процветала не только Венеция Также поднялись города, которые располагались вдоль берега Далмации И служили в качестве перевалочных пунктов для перевозки импортных и экспортных товаров Город Рагуза, современный Дубровник, процветал в XIV и XV веках. Между 1300 и 1450 годами богатство города увеличилось в 4 раза. Доходы продолжали увеличиваться так стремительно, что был приостановлен сбор все увеличивающихся платежей. Город был настолько завален деньгами, что пришлось на время отказаться от рабства. Во времена такого изобилия казалось неверным не платить людям за их работу». Подобно Венеции, Рагуза также занималась созданием своей собственной торговой сети, развивая внешние связи с Испанией, Италией, Болгарией и даже Индией, где в Гоа была создана колония с церковью святого Власия, покровителя Рагузы в центре. Во многих частях Азии также наблюдался рост экономики и амбиций. Бизнес процветал в Южной Индии, в то время как китайские торговцы доходили до Персидского залива и даже дальше. Для обеспечения безопасности и качества товаров возникали гильдии, которые создавали монополии и препятствовали формированию конкуренции на местном уровне. Такие гильдии сосредоточили деньги и влияние в руках тех, кто занимал господствующее положение на побережье Малабара и Шри-Ланке. В рамках этой системы торговые отношения были формализованы, чтобы обеспечить точное и честное исполнение сделок. Согласно текстам, написанным китайским путешественником Ма Хуанем в начале XV века, цены для покупателя и продавца устанавливал комиссионер. Все налоги и сборы были подсчитаны, и их нужно было выплачивать заранее, перед тем, как товары были произведены и отгружены. Это создавало хорошие долгосрочные перспективы. «Люди там очень честные и заслуживают доверия», — добавлял Ма Хуань. Во всяком случае, такова была теория. К слову, города на юго-востоке Индии не находились в торговом вакууме, а жестко конкурировали друг с другом. Качи стал соперником Калькутты в 15 веке после того, как конкурентноспособный налоговый режим привлек сюда торговцев. Ситуация превратилась в аналог замкнутого круга, когда привлекла внимание китайцев. Целая серия грандиозных экспедиций под предводительством мусульманского евнуха, великого адмирала Джен Хэ, была затеяна для того, чтобы продемонстрировать морскую мощь Китая, утвердить свое влияние и получить доступ к торговым маршрутам дальнего следования в Индийском океане, Персидском заливе и Красном море. При этом особое внимание уделялось установлению отношений с правителем Качи. Эти миссии были частью более амбициозного плана, разработанного династией Мин, которая сменила монгольских правителей в середине XIV века. Крупные средства были затрачены на развитие Пекина, строительство инфраструктуры и обеспечение защиты города. Значительные ресурсы были направлены на обеспечение безопасности границы со степью на севере и на соперничество с возрождающейся в Маньчжурии Кореей. Военное присутствие на юге позволило регулярно отправлять торговые миссии В Камбоджу и Сиам И в значительных количествах привозить оттуда местные товары и предметы роскоши в обмен на обещания мира В 1387 году, например, королевство Сиам отправило в Китай 15 тысяч фунтов перца и сандалового дерева А уже через два года количество перца, сандала и благовония увеличилось в 10 раз Подобное расширение горизонтов, однако, имело свою цену. Первая экспедиция Джен Хэ включала в себя 60 больших судов, несколько сотен небольших и около 30 тысяч матросов, что было весьма затратно. Нужно было оплатить постройку кораблей и дорогие подарки, которые адмирал взял с собой в качестве дипломатического инструмента. Эти и другие инициативы оплачивались за счет роста производства бумажных денег, а также за счет увеличения квот на добычу, что привело к утроению доходов в этом секторе всего за десятилетие после 1390 года. Улучшения в сельскохозяйственном секторе привели к резкому увеличению налоговых поступлений, а это стимулировало создание того, что один из современных исследователей назвал командной экономикой. Счастливой судьбе Китая помогли преобразования в Центральной Азии, где к власти пришел вождь неясного происхождения, ставший самой известной фигурой позднего Средневековья. Достижения Тимура или Тамерлана описывали в пьесах в Англии, а его дикая агрессия стала частью самосознания индусов. Создавая Великую Империю, охватывающую земли монголов от Малой Азии до Гималаев, в 1360-х годах, Тимур начал амбициозный проект по строительству мечетей и королевских зданий по всей территории своих владений в таких городах, как Самарканд, Герат и Мешхет. Плотники, маляры, ткачи, швеи и резчики по камню. В общем, умельцы всех видов, согласно одному из источников, были высланы из Дамаска перед тем, как его разграбили, чтобы украсить города на востоке. Отчет посланника короля Испании ко двору Тимуридов содержит красочное описание строительства и подсчет потраченных на украшение новых зданий денег. Во дворце Аксарай, возле Самарканда ворота были, цитата, «красиво украшены золотыми и голубыми изразцами тонкой работы», конец цитаты. А главный приемный зал, цитата, «облицован золотыми и голубыми изразцами, в то время как потолок был полностью золотой». Конец цитаты. Даже прославленные мастера Парижа не смогли бы выполнить такую тонкую работу. Но и это не шло ни в какое сравнение с двором Тимура, который был украшен золотыми деревьями, цитата, «со стволами в человеческую ногу толщиной». Конец цитаты. Среди золотых листьев висели фрукты, которые при более детальном изучении оказывались рубинами, изумрудами, бирюзой, сапфирами и большими идеально круглыми жемчужинами. Тимур не боялся тратить деньги, которые забирал у покоренных им народов. Он покупал самые лучшие в мире шелка в Китае, а также мускус, рубины, бриллианты, разные специи. Караваны, состоящие из 800 верблюдов, везли товары в Самарканд, в отличие от некоторых, например, жителей Дели, 100 тысяч которых было казнено при взятии города, китайцы получили от возвышения Тимура выгоду однако им предстоит пострадать следующими согласно одному из источников тимур проводил время размышляя о своей прежней жизни и пришел к выводу что ему необходимо искупить цитата мародерство захват заложников и резню конец цитаты он решил что лучшим способом сделать это будет развязывание священной войны против неверных чтобы в соответствии с изречением цитата добрые дела уничтожают плохие дела Конец цитаты. Эти грехи и преступления могли бы быть прощены. Тимур прекратил отношения с династией Мин и собирался напасть на Китай. Однако в 1405 году умер. Проблемы не заставили себя ждать. Империя оказалась раздроблена. В провинциях Персии вспыхнули восстания, как только наследники Тимура начали распреза контроль над империей. Еще большие проблемы начались после мирового финансового кризиса 15 века, который затронул Европу и Азию. Кризис был вызван рядом причин, которые имели резонанс и 600 лет спустя – перенасыщением рынков, девальвацией валют и несбалансированностью платежной системы. Даже с учетом растущего спроса на шелк и другие предметы роскоши, товаров было больше, чем требовалось. И дело не в том, что изменились аппетиты и люди насытились, сломался сам механизм – Европа, по сути, могла мало что дать в обмен на ткань, керамику и специи, которые так высоко ценились. Вместе с тем Китай производил больше, чем мог продать за границу, и в конце концов наступила предсказуемая развязка. Покупательная способность стала снижаться. Результат часто описывали как «золотой голод». Сегодня мы бы назвали это кредитным кризисом. В Китае работа чиновников оплачивалась не очень хорошо, и это приводило к коррупционным скандалам и возрастанию неэффективности. Хуже того, даже при правильной и справедливой оценке, налогоплательщики не могли поспеть за иррациональными тратами правительства, которое финансировало грандиозные проекты, полагая, что доходы будут только возрастать. Этого не произошло, и к 1420 годам самые богатые части Китая едва могли выполнить свои обязательства. Этот пузырь должен был лопнуть, и это произошло в первой четверти XV века. Императоры династии Мин, чтобы сократить расходы, завершили усовершенствование Пекина, сократили дорогостоящие морские экспедиции и остановили такие проекты, как, например, строительство Великого канала, на создание которого требовались десятки, если не сотни тысяч, а также формирование водной сети, которая должна была соединить столицу с Ханчжоу. В Европе усилия были направлены на то, чтобы справиться с сокращением денежного обращения, хотя связь между нехваткой драгоценных металлов, стремлением к накопительству и фискальной политикой является достаточно сложной. Одно было совершенно ясно, что мировые денежные запасы иссякли повсюду, от Кореи до Японии, от Вьетнама до Явы, от Индии до Османской империи, от Северной Африки до континентальной Европы. Купцы на Малайском полуострове взяли дело в свои руки и создали новую валюту из олова, которого там было в достатке. Проще говоря, запас драгоценных металлов, позволяющих связать финансовые системы мира воедино, хотя денежные единицы могли отличаться по весу и качеству, иссяк, поэтому замысел не удался, денег просто не хватило на всех. Вполне возможно, что эти трудности усугубились из-за климатических изменений, Голод, необычные периоды засухи в сочетании с разрушительными наводнениями в Китае показывают, какое мощное воздействие на экономический рост оказывает экологический фактор. Исследования сульфатных пород во льдах Северного и Южного полушарий позволяют предположить, что в XV веке наблюдалась высокая вулканическая активность – Это спровоцировало глобальное потепление в степях, где усиливавшаяся борьба за запас еды и воды привела к беспорядкам, особенно в 1440-х годах. В целом это был период стагнации, тяжелое время грубой борьбы за жизнь. Последствия ощущались повсюду, от Средиземноморья до Тихого океана, подогревая все растущее беспокойство о том, что происходило в мире. Хотя подъем империи Тимура не вызвал ужас в Европе, возвышение османов, безусловно, взволновало всех. Османы переправились через Босфор в конце XIV века, нанесли сокрушительные поражения византийцам, болгарам и сербам, и в итоге обосновались в Афракии и на Балканах. Судьба Константинополя висела на волоске, он представлял собой христианский остров посреди Мусульманского моря. Отчаянные просьбы о военной поддержке, направленные королевским дворам Европы, остались без ответа, город находился под угрозой. В конце концов, в 1453 году столица империи пала. Захват одного из величайших городов христианского мира стал триумфом ислама, который снова оказался на подъеме. Источники говорят, что многие римляне плакали и били себя в грудь, когда пришли новости о падении Константинополя, а папа молился о тех, кто попался в городе в ловушку. Европа ничего не сделала, когда это было нужно, а теперь было слишком поздно. Судьба Константинополя вызвала сильное беспокойство со стороны России, для которой возрождение ислама означало ни много ни мало неминуемый конец света. Существовали старые православные пророчества о том, что пришествие Иисуса придется на начало восьмого тысячелетия, и тогда людей ждет страшный суд. Судя по всему, они были близки к исполнению. Силы зла были высвобождены и нанесли христианскому миру сокрушительный удар. Высшее духовенство было так уверено в апокалипсисе, что в Западную Европу был отправлен священник, который должен был выяснить, когда и где точно это произойдет. Некоторые решили, что не нужно высчитывать, на какие даты выпадет Пасха и другие праздники, так как конец света близок. Согласно византийскому календарю, которым пользовались в России, датой сотворения мира считался 5508 год до Рождества Христова, поэтому конец света должен был наступить в 1492 году. На другом конце Европы некоторые также разделяли мнение о близящемся конце света. В Испании внимание было сфокусировано на мусульманах и евреях. Религиозная и культурная нетерпимость росла. Первых изгнали из Андалусии с помощью оружия, а последним предоставили выбор принять христианство, уехать из Испании или умереть. Началась ликвидация их активов. Инвесторы забирали целые виноградники за отрезы ткани, а прекрасные поместья и дома продавали за бесценок. Хуже было то, что в течение десятилетия эти сделки должны были взлететь в цене. Многие евреи отправились в Константинополь. Там их приветствовали мусульманские правители. «Вы говорите, что Фердинанд — мудрый правитель...» Якобы воскликнул Боязит II: Приветствую евреев, прибывших в город в 1492 году. Хотя он разоряет свою страну, обогащая мою, конец цитаты. Это было не просто соревнование. Сегодня это может смутить многих, но тогда, во времена раннего ислама, евреев не только уважали, но и приветствовали. Новым поселенцам дали права и юридическую защиту, во многих случаях им помогали начать новую жизнь чужой стране. Терпимость являлась основной чертой общества, которое было уверено в себе и в собственной идентичности. Это гораздо больше, чем могло бы сказать о себе христианское общество, где фанатизм и религиозный фундаментализм быстро стали определяющими характеристиками. Одним из людей, которые были обеспокоены будущим веры, являлся Крестоболь Колон. Хотя, по его собственным подсчетам, до второго пришествия было еще 155 лет, Колон был возмущен тем, что в вопросах религии верующие помогают лишь на словах, и особенно потрясен тем, что Европе не было никакого дела до Иерусалима. С пылом, граничащим содержимостью, он начал разрабатывать новую кампанию по освобождению священного города, в то же самое время раздумывая о драгоценных металлах, специях и драгоценных камнях, которые были столь дешевы в Азии. «Если бы только можно было получить к ним доступ, — решил он, — можно было бы легко профинансировать большой поход для освобождения Иерусалима». Проблема заключалась в том, что он находился на Иберийском полуострове, совсем не в той части Средиземноморья, и это делало его великую идею просто неизбыточной мечтой. Вполне возможно, надежда была. Астрологи и картографы, такие как Пауло Тосканели во Флоренции, утверждали, что путь в Азию можно найти, если плыть к западу от края Европы. Колон приложил титанические усилия, чтобы убедить других разделить взгляды, которые граничились безрассудством, и, наконец, его планы стали осуществляться. Для великого хана были приготовлены письма и приветствия. В них было оставлено пустое место, которое следовало заполнить, когда будет установлено его точное имя. Он должен был стать союзником восстановления Иерусалима. Были наняты специальные толкователи, которые могли бы общаться с лидером монголов и его представителями. Также были наняты специалисты, которые знали иврит халдейский, он был связан с арамейским, на котором говорили и Иисус и его ученики, и арабские языки, которые, как предполагалось, будут наиболее полезны при общении с ханом и его двором. Как отмечал один из ученых, активизация антимусульманских настроений в Европе означала, что арабский язык в Старом Свете не одобряли и даже запрещали законом. Однако считалось, что он наиболее подходит для общения западных европейцев с представителями Дальнего Востока. Три корабля отплыли из Палос Дела Фронтера в Южной Испании 3 августа 1492 года. Менее чем за месяц до предполагаемого конца света. Когда Кристо Колон, более известный как Христофор Колумб, поднял паруса и отправился в неизвестность, он еще не понимал, что собирается сделать нечто выдающееся. Он должен был сместить центр притяжения Европы с востока на запад. Когда небольшой флот под командованием Васка-Дагама вышел из Лиссабона пять лет спустя, чтобы совершить очередное длинное путешествие, полное открытие, в ходе которого он обогнул южное окончание Африки и попал в Индийский океан, трансформация Европы завершилась. Внезапно континент стал неконечной точкой шелкового пути. Он должен был стать центром мира».